Глава 6. Она ещё не оправилась от первого кошмара, но тот, что ждал её дома, был ещё хуже. Когда было вернулась с собрания, дом был полон полиции. Миссис Стемфорд сидела на диване и рыдала. Я остановилась поговорить с Джеком на пару секунд, не больше. Когда я повернулась, малыша Оливира исчез. "Ревела она. Мы делаем всё, что можем. Сказала Белли, женщина-констебль. Из рации на её куртке шли помехи, и она постоянно нажимала на кнопки. Это отвлекало. Оливер не могла понять, что она говорит, какой-то бессмысленный набор слов. "Оливер, где её ребёнок?" Но констебль всё ещё говорила: "Ваша соседка сразу нам позвонила. Это произошло недавно. Скорее всего, он забрёл в парк или встретил друга". "Оливер так не делает". Бэла проговорила эти слова так, словно они были чужие. Её трясло. С кем дружит Оливер Белла? На мужчине не было формы полицейского, а в голосе не было сочувствия. Я, я не знаю. Ему всего 5, у него все вокруг друзья. Она имела в виду все в его классе, но прозвучало как-то не так. Вы кто? Я детектив Бэквит, уголовный розыск Восточно-Понинского региона. Уголовный розыск. Что чёрт возьми по их мнению произошло с Олей? Где мой мальчик? Слёзы ручьём потекли по щекам. Она была на грани обморока. Оля не ушёл бы просто так. Он знает, что мы всегда сразу идём домой. Я говорила ему, что нельзя уходить, разговаривать с незнакомцами. Наши офицеры изучают эту дорогу от школы до дома, говорят с владельцами магазинов. Беллу затошнило. Она была смертельно бледна. Женщина полицейский усадила её на диван. Что вы имеете в виду? Что по-вашему с ним случилось? Голова шла кругом, она перебирала все возможные ситуации, все они были ужасные. Она повернулась к миссис Стемфорд, вдруг покраснев от внезапного прилива злости. Почему он не пришёл домой с вами? Здесь же недалеко. Даже вы бы справились. Была в ярости, выплёвывала слова, и женщина разрыдалась. Всё это было неправильно. Сейчас мы до конца не знаем, что произошло с Белла. Мы не уверены, имеет ли это значение, но Оливера видели с каким-то мужчиной перед киоском с газетами. Мы сейчас разговариваем с продавцом. Незнакомлец похитил её ребёнка. О, господи, что угодно, только не это. Оливер Ричардс спал на пассажирском сиденье рядом с ним. Он дал мальчику бутылку колы, добавив туда кое-что. Ничего серьёзного, просто успокоительное, но мальчик вырубился напрочь. Он выехал из города и проехал много миль по болотам. Была Ричардс должно быть сходит с ума от беспокойства. То, с чем она столкнётся сейчас, будет бесконечно хуже, чем потеря Алана Фишера. Мысли о том, что происходит с её мальчиком, будут пожирать её. Так ей и надо. Зря она любила Фишера так сильно. Пора от него избавиться. Он свернул с шоссе на просёлочную дорогу и проехал ещё с полмили. Остановился перед небольшим домом и выключил двигатель. Зашёл со стороны пассажирского сиденья и вытащил ребёнка. Оливер Ричардс даже не пошевелился. Мужчина пронёс его через двор, постучал в дверь и вывалил ребёнка на крыльцо. Он поёжился. Было холодно и начался дождь. Полиция оставила с Беллой семейного координатора, Элисон Рэй. Она настояла на том, чтобы Белла легла в постель и постаралась отдохнуть. Как она могла уснуть? Ни за что она бы не стала пить таблетки, которые оставил для нее доктор. Она должна быть на готове, в случае чего. Так или иначе, ее голова была слишком полна мыслей об Олли. Сейчас было поздно и темно, хоть глаз выколи. Он был где-то там, хотел к ней, может быть, у него что-то болит, плачет. Их жизнь была размеренной. Каждый вечер одно и то же: ванна, ужин, чистить зубы, потом сказка на ночь. Он сворачивался клубочком, а она лежала рядом и читала его любимую книгу про пиратов. Что её мальчик делает сейчас? Ему холодно? Он голоден? Она не могла этого вынести. А если она совсем потеряет Олли, ей не за чем будет жить. Лучше уж умереть. Время от времени она слышала голоса внизу. Элисон разговаривала по телефону с коллегами. Элисон должна была держать её в курсе событий. Событий. Белла рыдала в подушку. То есть нашли ли они Оли, живым или мёртвым? Она знала, что сейчас они уже поговорили со всеми его друзьями. Он не был ни у кого из них. То есть кто-то его похитил. Белла ворочалась и металась, изтезая себя до утра. Всё без толку. Она не могла просто лежать без дела. Она накинула халат и спустилась. Элисон дремала в кресле, одежда измята, короткие волосы спутанны. Белла зашла на кухню. Она всегда готовила себе чай и тост, прежде чем позвать Олли. Сегодня она не могла есть. Её тошнило от одной мысли. Она подняла жалюзи, шел дождь, если Олли на улице, то он промок и замерз. Элисон стояла в дверях, потягиваясь и зевая. – Белла, ты встала, ночью кое-что произошло. Белла мгновенно посмотрела на лицо Элисон и попыталась отгадать, что это могло быть. Улыбки не было, выражение лица не изменилось, то есть ничего хорошего. Мы нашли сумку, такую, в которой дети носят в школу обед. Белла сделала глубокий вдох. На сумке Оли нарисованы пираты, и внутри написано его имя. «Да, мы знаем, это его сумка, и ее отвезли к нашим криминалистам, чтобы они на нее взглянули». У Беллы было столько вопросов, но они застревали у нее в горле. Ответы могли ее уничтожить, и все-таки она должна была знать. «Где вы ее нашли? Там были какие-то признаки Оли, поблизости были дома», Эллисон говорил мягким голосом. Её нашёл прохожий. Об исчезновении Оли сообщили по новостям. Женщина выгуливала собаку и нашла сумку на обочине недалеко от шоссе. Слова были ударом. Белла согнулась пополам от боли. «Он умер, да?» Она закричала. «Какой-то урод убил моего маленького мальчика!» Эллисон усадила её на диван. «Мы этого не знаем. Нельзя строить предположений. Расследование только началось». Это были слова утешения, но ей не полегчало. Белла разрывелась в подушку. Возможно, она никогда больше не увидит Олли, и это было невыносимо.